Вернувшись в мобильную базу, замаскированную под новостной фургон, Энджи Сириус, или текущая Формалины, отдала приказ к отступлению еще даже прежде, чем успела сесть. Никто не оспорил ее приказы, так как это было ожидаемое действие. В тот момент, когда она села, мобильная база беззвучно поехала. Однако салон был заполнен смятением, почти с атмосферой, «Я хочу спросить, но слишком боюсь заговорить». Растрепанные волосы и грязные за вспышек сапоги практически кричали, что она сбежала. Тем не менее, слово «сбежать» было просто несовместимо с главнокомандующим звезд Сириусом. «Майор!» Салон был достаточно высок, чтобы нормально стоять, но, несмотря на это, два других члена поклонились перед Линой к уровню талии. «Нам очень жаль!» Они извинились, потому что во время погони отстали, Лина преследовала вампира в одиночку, потому что ее две напарницы не смогли сравниться с ее скоростью. «Не волнуйтесь. Хотя вмешалась третья сторона, я несу ответственность за то, что позволила цели уйти». «Спасибо вам огромное!» «К тому же мы успешно исполнили наказание сержанта Салливана. Так что мы не можем записать это полным провалом. Мы забрали труп сержанта?» «Так точно!» «Неужели?» Услышав голос за теми двумя, Лина расслабилась и кивнула. «Сразу же проведите его вскрытие. Вы смогли идентифицировать второго, которого я преследовала». Однако она сразу же ужесточила выражение и задала следующий вопрос. «Мне очень жаль. Хотя нам удалось записать сигнатуру псионовых волн, в нашей базе данных пока совпадения нет. Значит, это не дезертир. Или сигнатура псионовых волн была изменена? Боюсь, что это, вероятно, второе. Поняла. Продолжайте преследование, основываясь на записанных сигналах псионовых волн». «Так точно, мам!» После того, как она услышала этот ответ, Алина приказала им двум вернуться на их места, Затем откинулась на сиденье. Элина прижала руку к правому плечу и применила на себе магию лечащего типа. К счастью, благодаря магической маскировке, ей удалось сохранить стойкое выражение перед подчиненными, но она стреляла из пистолета, когда ключица была треснута, что привело к полному перелому. Это было достаточно больно, она почти плакала. Почему я никогда не слышала, что Эрика настолько сильна? Эта адца использовала какую-то таинственную способность, чтобы свести на нет мою технику. Что, чёрт возьми, случилось с японскими школьниками в наши дни?» Полностью игнорируя свой собственный возраст, Алина горько жаловалась в мыслях. «А? Обасама?» Быстро взглянув на старшего брата, который поспешно вышел из дома после того, как посмотрел на информационный терминал из кармана и только что вернулся, при этом объясняя ситуацию, Миюки не могла не задать этот вопрос. Сразу же после этого она покраснела от смущения, осознав свое ненадлежащее поведение. Тем не менее, Тация посчитал, что ее вопрос был лишь естественным ходом вещей, поэтому он не собирался ругать сестру за такую мелочь. «Есть кое-что, что я хочу обсудить с обауэ». «Другими словами, не могла бы ты позвонить ей для меня», — подразумевал Тация. Большинство тех, кто работал на семью Цуба, знали, что Тация был племянником Майи. В то же время они также знали, что Тация служил не более чем инструментом, за исключением того, что лишь избранное меньшинство имело доступ к информации, что его использовали в качестве оружия. В свете этого, даже если Тация позвонит тете по телефону, звонок неизбежно будет отклонен. Другими словами, не то, что Таци, даже Миюки не знала прямой номер линии, информационный контроль вокруг семьи Йоцуба было в несколько раз интенсивнее, чем в правительстве, и это не было пустым превеличением тех, кто был в курсе дел. Пока они сама так говорит: можешь дать не минутку? а. Я пока тоже пойду переоденусь. Хотя они были связаны кровным родством, они не могли надеть повседневную одежду, а выключить экран немыслимо. Вот какой образ жизни вела их тетя и остальные члены семьи. Прошу прощения, что позвонила так поздно. Все в порядке. По сравнению с этим, для Миюки довольно редко звонить мне по телефону. Как обычно, Майя появилась на экране видеозвонка с ее обычной игнорирующей возраст красотой и загадочной улыбкой. Хаяма стоял возле нее, аккуратно одетый в костюм, хотя Тацуя задумался, что странно, чтобы Хаяма присутствовал при семейном звонке. Тацуя тоже стоял рядом с Миюки в черном костюме, так что они, вероятно, были примерно одинаковыми. После обычных слов приветствия, которые тщательно замаскировали волнение, Миюки использовала объективный тон, определенная рутина для нее в этом случае, чтобы передать основные моменты сообщения Тацуи. Тацуя тоже? «Это также что-то редкое». Решив отказаться от каких-либо попыток скрыть свой интерес, Майя позволил от отцу и говорить. «Абауэ, есть одна вещь, которую я хотел бы у вас спросить, и вторая вещь, которую я хотел бы попросить». «Продолжай». Майя кивнула, находясь в отличном настроении, но, ну, по крайней мере, судя по ее внешнему виду. «В таком случае, позвольте мне перейти сразу к делу. Абауэ, не могли бы вы мне сказать, как работает контр-магия семьи Куда Парад! Возле Тацу и Миюки выдала небольшой звук, при этом ее лицо покрылось шоком. На экране Хаяма многозначительно поднял одну бровь. Не в состоянии скрыть свое выражения, Майя расхохоталась. «Эй, Тацу, парад — один из самых охраняемых секретов семьи Куда. Ты думал, я его знаю?» Продолжая смеяться, Майя отклонила его вопрос. Одно время обау обучалась у старичной Куда. «Даже если вы не знаете последовательность магии, я уверен, что вы по крайней мере в курсе всех особенностей, верно?» После заявления, что она не может его научить, Таце продолжил давить своим собственным вопросом. контр аппарат применяет укрепление данных на твоем собственном Эдесе и переписывает или изменяет внешность. Если быть точным, последовательность магии, которая применяет другую внешность или ложную маску на Эдесе и создаёт фальшивую внешность, используя новую внешность как маска оригинальной», чтобы защитить настоящую форму от враждебных магических эффектов, верно?» Он не только давил, он также предоставил собственную гипотезу. «Магия изменения. То, что не может быть достигнуто в реальном мире. Но, думаю, ты уже знаешь это, нет?» На гипотезу Тации Майя ответила прямо. Уже одного этого было достаточно, чтобы сообщить ему относительно истинности его слов, но этого не было достаточно, чтобы его удовлетворить. «Неизменение». Простой коррекции на визуальном уровне, используя магию преломления света, было бы достаточно. Проблема заключается в том, что магия преломления света не может избежать моего глаза. «Анисама» — это... Тем, кто ответил, при этом глядя совершенно изумленными глазами, была Миюки. «Не могу поверить, что есть соперник, который не может быть идентифицирован Анисамой». «Не только это. Он также избежал туманного рассеивания». С побледневшим лицом Миюки потеряла дар речи. Будто получив удар, по другую сторону экрана Майя мгновенно сморщила брови. Хотя она быстро восстановила улыбку, отклонение от разговора исчезло. «Если туманное рассеивание бесполезно, тогда с там не должно быть проблем». «Может, парад был применен на себе?» На предположение Майи Татсуя задал еще один вопрос. Однако ответ Майи пошел в совершенно другом направлении. Насколько я помню, когда дело касается парада, в нем был более искусен младший брат Сансея. «Спасибо огромное. Убауэ, похоже, что я не смогу справиться с этим инцидентом в одиночку, поэтому я официально запрашиваю подкрепление». «Это ты хотела меня попросить?» Тётя и племянник посмотрели через экран друг другу в глаза. «Очень хорошо. Это действительно вышло далеко за пределы наших первоначальных оценок. Я позволю тебе связаться с майором Казамой». Таце поклонился и отошел от экрана.